Алонзо все время кланялся и улыбался и приглашал воображаемую барышню садиться на воображаемый стул. Наконец он сам уселся и мысленно говорил, «О, вот удача! Пусть теперь воет ветер, пусть сыпется снег и небо хмурится. Мне нет до них дела». Пока молодые люди знакомятся друг с другом, возьмем на себя смелость рассмотреть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 Одна или две катушки, ножницы, один-два свертка цветной шелковой материи. На роскошной софе, покрытой чем-то вроде индийского покрывала, вытканного черными и золотыми нитками с подмешанными, но менее заметными нитками других цветов, лежал большой квадрат белой грубой материи с растущим на нем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 Раб и его друзья, кухонные книги, молитвенники, книги с образчиками и книги с описанием всякого рода безобразной и приводящей в отчаяние глиняной посудой. Стояла, само собой, разумеется, пианино с набросанными на нем нотами. Еще больше этих нот было на этажерке. На стенах по всей комнате висела масса картин. Все свободные места были уставлены статуэтками, хорошенькими осколками и редкими дорогими образцами, особенно дьявольской китайщины. Окно выходило в сад, сверкавший иноземными и местными цветами и цветущими кустарниками. Но изящнее всех этих внешних и внутренних прелестей комнаты была милая молодая девушка.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 Округлая фигура — каждое движение, которое дышало природной грацией.